А он и не подлец. Да как же не подлец, когда от своего ребенка откажется? Как миленького заставлю. Вот посмотришь. Ну, заставишь. Так все равно жизни не будет. Ну, какая тут семья без любви? Да я и сама не захочу. Тогда -да, как же алименты? Обойдусь. Мои зарплаты на двоих хватит. Нет, от него ни копейки не возьму. Своими силами подниму. И будет ребеночек только мой. Шура, а ты не боишься. В наше -то время чего бояться? Чтоб фабричные да не помогли. Такого быть не может. Ой, ну, ну, ну что вы каркаете-то? Они же любят друг друга. А дурость от у нее быстро пройдет. Вы посмотрите, она же. она же вся светится. Ой, девчонки, ну, странное дело. Вот теперь, когда. Ну когда ребенок-то. Теперь только тепло в душе и покой. За стеной письмо. Вот пусть всё равно тебя дождусь. И правильно. Молодец-то всё-таки, шуренок. Вот у меня бы смелости не хватило. Значит, тебе квартиру на ребенка дали? Ой, да нет, нет, никто не знает. Только вы. Да что ты пристал с квартирой? А почему же ей дали, например, а тебе нет? Мне говорят, язык дерзкий. Совсем верно. начальством, ссорись. Да мне в общежитии неплохо. Обожаю общество. По крайней мере весело. Почему же Шурке дали, а мне нет? Так Шура в техникуме занимается. Общественница. Для фабрики перспективный кадр. Перспективный. Выходит, я не перспективный. А чего же это плановые задания вроде всегда перевыполняю? А зато не учишься. Может, из-за тебя нам первое место и улыбнулось. Победителей по учебной линии определяют. Что скажешь? Неверно? Да нет у меня способности к учёбе, я восьмилетку-то едва одолела. Ну, вот я и говорю, с тобой нам первое место ни за что не видать. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Пойду я учиться на курсы. Хватит курсов для первого места. Смотря какие курсы. Как? Кройки, шитьё. Че? Нет, милый, Шалиш, Кроки для первого места мало. Да и квартиру из-за шитья, пожалуй, не дадут. А как же я в общежитии семью создам? Ой, господи, ты да мне слушай ты её. Да она шутит. Ты ведь у нас работница еще поискать. На таких фабрика держится. Ну, не всем же инженерами-то быть. Ну, дадут ей квартиру, дадут. Пусть только жених объявится. Правда? Дадут? Дадут, не сомневайся. По работе ты заслужила. Ой, это хорошо, девчонки. Вот бы теперь жениха. Послушай, у твоего парня там важнее. Нет дружка? а? Есть. Ой, ну бывает же так. Знаешь, по переписке знакомиться, правда? Ну, бывает. Ну, что ты смеешься-то? Ну, ты ему отпиши про меня. Фото пошлем. Такая, мол, живет. Свободная девушка. Чё ну, что смеетесь, ладно? Ладно, ладно, пишу. Нет, нет, знаешь, я лучше сама. А что в письмах пишет, а? Ну, разное. Ну, ну, все-таки шесть писем пишешь сзади или семь. Надо что-то писать, придумать. Ну, ой. Ну, пишу про работу, про учебу, про самодеятельность. Так, про самодеятельность? Надо запомнить. Ну, еще как свободное время провожу. Что в кино смотрела, какие книжки прочла. Книжки? Как, про книжки тоже надо? Про книжки обязательно. А вот иногда услышу хорошую песню и слова ему перепишу.